не дай бог, помрет. Должна вам сказать, госпожа Пулен, что я всю бы жизнь так за этими двумя малыми ребятами и ходила, а не станет одного, буду ухаживать за другим. Уж такое у меня от природы сердце. Для меня жизнь не в жизнь, если я никого не приголублю, не полюблю, как родного ребенка. Вот и хорошо бы, господин Пулен, чтоб вы закинули обо мне словечко господину Понсу, я бы вам этого по гроб жизни не забыла. Господи, боже мой, Разве это уж так много тысячи франков пожизненной ренты? Ну, сами посудите. И для господина Шмуке это прямой расчет. Раз уж такое дело, что наш больной обещался наказать бедняжке-немцу, чтобы он позаботился обо мне, значит, он хочет его своим наследником сделать. Но разве это такой человек, что на него положиться можно? Он по-французски двух слов связать не умеет, чего доброго еще так расстроиться после смерти друга, что возьмет да уедет к себе в Германию. «Дорогая мадам Сибо», — ответил доктор, став серьезным, «такого рода дела врачей не касаются. Мне бы даже запретили практику, если бы стало известно, что я вмешиваюсь в предсмертные распоряжения пациентов. Закон не разрешает врачам... «Что же может мне помешать поделиться с вами наследством?» — выпалила тетка Сибу. «Больше того, врачебная этика не разрешает мне говорить с господином Понсом о смерти. Во-первых, пока ему еще ничего не угрожает. Во-вторых, мои слова, возможно, на него плохо повлияли бы, повредили бы ему, и тогда его болезнь действительно могла бы привести к смертельному исходу. Ну, я-то с ним разговариваю без всяких церемоний. — Иначе никак не убедишь его привести в порядок свои дела, — не выдержала тетка Сибо, — и ему от этого не хужеет. Он уже привык, будьте покойны. — Не говорите мне больше ни слова, дорогая мадам Сибо. Такие дела относятся не к врачам, а к нотариусам. — Ну, а если господин Понс сам вас спросит, как его здоровье, и не пора ли ему подумать о завещании, неужели же вы и тогда ему не скажете что как он все уладит, так ему сразу и полегчает, а затем шепните ему обо мне. Но если он сам упомянет о завещании, я его отговаривать не стану, согласился доктор Пулян. Вот и хорошо, воскликнула привратница. Я пришла поблагодарить вас за лечение, прибавила она, сунув доктора в руку три золотые монеты, завернутые в бумажку. Большего я сейчас дать не могу». — Ах, дал бы мне Господь разбогатеть, дорогой господин Пулен, я бы вас озолотила, вы — святой человек, у вас, госпожа Пулен, не сын, а ангел. Тетка Сибов встала, госпожа Пулен любезно с ней попрощалась, а доктор проводил ее до парадного. Там эту отвратительную леди Магбет с Нормандской улицы озарил адской домосой. Она поняла, что доктор стал ее соучастником, раз уж принял гонорар за лечение вымышленной болезни. Леди Магбет — честолюбивая, властная, жестокая женщина, совершившая преступление для достижения престола, героиня трагедии Шекспира Магбет. «Неужели же, дорогой мой господин Пулен, вы откажетесь, спасши меня от смерти, вытащить из нужды?» «Раз вам достаточно сказать два слова?» — спросила она. Врач почувствовал, что дал дьяволу ухватить себя за палец, и теперь тот не выпустит его из своих цепких когтей. Испугавшись, что из-за таких пустяков он может потерять свое доброе имя, он ответил на дьявольскую выдумку тетки Сибо не менее дьявольской выдумкой. «Послушайте, голубушка, мадам Сибо», — сказал он, Вернув ее обратно и уведя к себе в кабинет. Я выполню свой долг благодарности. Я помню, что обязан вам местом примерии. я с вами поделюсь, быстро сказала она. Чем? спросил доктор. Наследством, ответила привратница. Вы меня не знаете, ответил доктор, становясь в позу Валерия Публикова. Не будем говорить об этом. У меня есть товарищ по колледжу, человек весьма смышленый, с которым мы очень близки, тем более что жизнь нас одинаково баловала. Когда я занимался медициной, он изучал право. Когда я работал практикантом в больнице, он переписывал